Глава пятнадцатая. Александра. Музыка, музыка, музыка. Совсем другая. Не та струящаяся и нежная, что окутывала меня год назад. Резкая, слишком громкая, с не очень приятными вокалами. Я в подсобке Дома культуры, за кулисами сцены. Сегодня день рождения главы. Передо мной тележка с тортом, а на руках пошутка. Я же тут ненадолго. Я же просто торт выкатить и все. Попрошу кого-нибудь поддержать сына три минутки. Именно на прием меня не позвали, но сейчас должны начаться поздравления, и я пойду дарить этого гиганта. Он сейчас стоит на сервировочной тележке. Двадцать четыре килограмма. Здоровый, но красивый вышел. Золотистый, с темно-коричневыми вкраплениями, словно брызги или звезды. Удивительно, но дизайн глазури перекликается с оформлением зала. Из темного коридора подсобки мне хорошо видны гирлянды золотых шаров, свисающие тут и там бликующие подсветки. Сам зал Дома культуры старый, стены темные, но столы накрыли желтыми скатертями с белыми дорожками и вышло, в общем-то, прилично. На стулья также надеты чехлы такого же цвета, с бантами. Повсюду летает золотое конфетти. В общем, кичливая, ляповата, но если не всматриваться, то симпатично. На сцену то и дело выходят приглашенные, что-то говорят в микрофон. Кто-то бойко, кто-то мнется. Долгие лето, много денег, удачи и счастья в личной и семейной жизни. Именно так. Раздельно. Неудивительно, что главша всем женщинам младше тридцати пяти глотку перегрыз готова. Вздыхаю. Пашутка капризничает. Ему здесь душно и скучно. Да и у меня уже ноги затекли ждать. Когда же мой выход? Отстреляться бы и уехать. Отступаю на шаг назад в подсобку, поворачиваюсь и... Вижу его. Он стоит почти как и год назад и неотрывно смотрит на меня. «Ты?» – выдыхаю. «Привет!» – Алексей делает шаг вперед. «Или Леха?» Тогда он представился Лехой. Он в дорогом костюме с галстуком. Явно вышел из зала, а не как я, обязан держаться в подсобке. «А что ты и делаешь здесь?» – спрашиваю, скинув подбородок. «Разве ты не должен быть там?» «Сейчас наше поздравление!» Как-то очень напряженно произносит он и странно смотрит на меня. «А-а-а!» – тяну разочарованно. Я рассчитывала, что сейчас выкачу торт и все, считая отстрелялась. Но оказывается, мне еще ждать и ждать. И тут в зале отчетливо звучит. «А сейчас мы подарим нашему имениннику торт!» Зал ликует, я растерянно оглядываюсь. Алексей делает кому-то движение глазами, и около меня появляется Митька. «Саш!» — Давай пацана подержу. — В смысле? Что происходит? — Саш, наш выход! Алексей берет меня под локоть. — Какой наш? Ты о чем? — Саш, я прошу тебя. Вижу, как нервно дергаются желваки на его скулах, как он закусывает губу. — Я объясню тебе все, только сейчас нет времени, но сейчас наш выход! И он подтягивает к себе тележку с точно таким же тортом. — Алексей, какая же она красивая! На ней поварской китель с воротником-стойкой, волосы убраны, в тугую улитку на затылке, макияжа почти нет. Безумно красивая, дышать не могу, когда я ее вижу. Ее и... Я не знаю, чей он сын. Но я совершенно не против этого мальчишки. Он забавный. Саша не замужем, и весь город ее сына считает безотцовщиной. Значит, мне дорога свободна. Никуда ты от меня не денешься, Саша Иванова. Слишком долго я тебя искал. Год? Нет, всю жизнь. Смотрю на нее и думаю, что надо бы объяснить. Надо все объяснить. Мы с Митькой полночи поили эту дуру Маринку. Она на меня повесилась по щелчку пальцев. И на рюмочку чая согласилась легко. Правда, то и дело бросало недоуменные взгляды на Митьку. Пацан действительно уже с ног валился, но я не мог его отпустить. Остаться с этой грудастой дамочкой наедине ни за что потом не отмоешься. В общем, План главший коварен, но гениален в своей простоте. Она должна попробовать торт первой. Прямо на сцене, с микрофоном в руках. Откусить, скривиться, выплюнуть и отпустить какую-нибудь почти вежливую шутку на тему того, что, видимо, у нашей знаменитой Саши что-то пошло не так. Ретроградный Меркурий или полнолуние. Зал посмеется, а репутация Саши будет навсегда уничтожена. Торт потом, конечно, съедят. Это особенно веселило Маринку. Всем подсобным работникам было приказано торт сохранить и потом тихо увезти в дом главы администрации. Самой Маринке тоже кусочек пообещали. И это ее тоже забавляло. Я слушал и стискивал зубы, чтобы не высказать этой дряни все, что я о ней думаю. Саша же единственная, кто ее терпел. Давал ей работу. Маринка же та еще. Репутация у нее в городе ух какая». План по использованию точной копии Сашиного изделия немного модифицировался. Сначала я думал их просто подменить. Был уверен, что Маринка уронит или что-то разольет сверху. Но есть ли речь о том, что будут пробовать? Кстати, Галина Степановна все же сделала нормальный мусс. Смотрела на меня, как на идиота. Как я вам простой бисквит зеркальной глазурью покрою? Я не знаю, я не спец. Ничего не понимаю в глазурях. Зато ж Много знаю про маркетинг и стратегию вывода сети на рынок и про человеческую порядочность. Митька, вот порядочный, ему можно доверять. Он подкатывает дубль с Сашиного торта, перехватывает карапузика, который мне кажется очень симпатичным, а я понимаю, что не успеваю ей сказать ни слова. «Просто верь мне!» – ловлю ее взгляд. «Слышишь?» – обхватываю ее лицо ладонями. «Верь мне!» И впиваюсь в ее губы. Секунда, мгновенье, один вдох. Надеюсь, потому что мир остановился. Саша смотрит на меня ошарашенно, но распахивается занавес, и нас уже видно. — А вот и гвоздь! — начинает главша, и тут замечает меня. — О, гвозди! — нервно хихикает, глядя на два абсолютно одинаковых торта.